Неожиданно пьяный Микин глаз уперся в большой бумажный портрет министра обороны Булганина, висевший в рамочке над чьей-то койкой. «Это еще что такое?» — заорал Мика, не отрываясь от портрета Булганина. «Мы, можно сказать, все в порядке при медалях, бля, а про Николая Александровича, про нашего министра забыли, суки?» чем встать на портрет министра обороны Союза Советских и Социалистических Республик товарища Николая Александровича Булганина, равняйсь! Кто с дикого перепугу, кто в бесшабашном, веселом желании поучаствовать в Микином пьяном спектакле, встали и вытянулись, как на параде. С диким трудом Мика вылез из-за стола и в одних унтах, в таких полярных коротких чулочках мехом внутрь, скарабкался на койку, над которой висел портрет Булганина. Отцепил от своей кимнастерки новенькую юбилейную медаль, зычно скомандовал «Смирно!» И в абсолютной тишине приколол эту медаль к бумажному портрету министра обороны, точно под всеми орденскими планками министра. "Вольно", рявкнул Ника. Но тут силы его покинули, и он рухнул на эту же койку, с которой только что награждал Вугоганина, и тут же под общий хохот захрапел. на всю землянку. Под утро, когда все уже спали и в землянке было более чем прохладно, Николай, наверное, достаточно протрезвевший во сне, уже не храпел, а завернувшись в два одеяла, спокойненько спал на той же койке, на которую рухнул ещё с вечера. Артета Болганина с Микиной медалью над койкой не было. Мику разбудил сильный жёсткий толчок в бок. Мика с трудом открыл глаза и увидел нависшую над собой могучую фигуру сотрудника особого отдела полка старшины Шмуглякова. Шмугляков держал в руке Микин пистолет ТТ в кобуре с поясным ремнём. Тыкал им мики под рёбра и гундел на духом. Кляков в подъём. И генан полеков в подъём, кому говорят: "Давай, давай, открывай зенки". Наёрк кучер в люк вызывает. "А не пошёл бы ты вместе со своим майором подальше, а, старшина?" сонно проговорил Мика и снова завернулся в одеяло Положи мою пушку на место и валяй отсюда, а то я сейчас всё из кадру подниму Но старшину этого отдела в сорок седьмом году не мог испугать никто Шмугляков положил Микин пистолет к себе в карман куртки Рывком поднял лейтенанта Полякова с койки, одной своей огромной лапищей зажал ему рот, второй аж до хруста заломил руку за спину и подощил его к выходу из землянки в одной гимнастерке, шароварах и унтах, предутренний тридцатиградусный мороз. На счастье, совсем этим одним глазом из-под одеяла в соседней койке наблюдал Микин стрелок радист Лёха. Как только за шмугляковым и Микой захлопнулась дверь, Лёха вскочил, растолкал своего штурмана младшего лейтенанта Алика и без соблюдения малейшей субординации забормотал ему прямо в его бессмысленные от сна глаза: "Алик, Олег, проснись. Мишку нашего командира особняку уёл. Олег, ё, мой, проснись тебе, говорят. Что? Что делать? Олег Очемелов вскочил, стал самотошно натягивать на себя меховой комбинезон и мунтык.